Глава четвертая Злата Когда я воровато оглядываюсь, точно шпион на задании, выходя из туалета, в котором переодевалась, то расслабленно выдыхаю, никого не замечая. Сердце стучит, как бешеное, адреналин бьет в крови. До сих пор не верится, что нам удалось провернуть эту аферу с Тёмычем. Он мне за эти потраченные нервные клетки одним курсачом не отделается. Да я чуть сердечный приступ не получила, когда Клюев подъехал ближе. Если бы не шлем, если бы я не отворачивалась, то этот проницательный тип меня бы вмиг раскусил. Все обошлось. Близнец готов целовать мои следы, но главное, теперь я с этого обормота не слезу. Буду припоминать при каждом удобном случае. Как у меня чуть первый седой волос на голове не появился». Сумка тяжелая, да еще и клюшка на плече. Жесткий ремень неприятно впивается в кожу, наверняка оставляя следы. Готова поставить свою почку на то, что Тёма сейчас, как коршун, стоит в холле под доской расписания, на которой должны вывесить результаты отбора. Хотя, как по мне, все и без того прозрачно. Артём Адуванов — новый игрок на позиции вратаря. Команды «Тайфун». Выхожу из-за угла и тут же замечаю идущего мне навстречу Клюева. Черт бы его побрал, может, не узнает? Ага, как бы не так. Наши взгляды скрещиваются точно мечи. Его бровь вопросительно выгибается, когда он замечает меня с огромной сумкой и клюшкой. В глазах пляшут чертики, когда Клюев дерзко заявляет. Златин да какая встреча! «Ага, очень неожиданное. Особенно для меня. Награждаю парня взглядом, который можно расшифровать, как катись в ад. Решила преследовать меня? Так ты скажи, я найду минутку-другую на тебя». «Минутку-другую? Серьезно? Харя наглая не треснет?» Выдаешь желаемое за действительное, Клюев. Возвращаю колкость». Минутку-другую ты лучше уделись своему воображаемому фан-клубу. Да и знаешь, на моем лице расплывается коварная ухмылка. Прохожусь по телу парня оценивающим взглядом и с нотками скуки выношу приговор. Ты лучше никому не говори о том, что у тебя всего минутка, не в твою пользу играет. Лицо Клюева больше не светится самодовольством. Он прекрасно понял намек на его, так скажем, мужскую несостоятельность. И, судя по мрачной физиономии, это его задело. Ударила по больному месту, с притворным сочувствием охою прикладывая руку к арту: Ты не переживай, Клюев, сейчас же всякие таблеточки есть, все поправимо. Ладно, а вот теперь пора сматывать удочки, потому что Клюев выглядит по-настоящему взбешенным. Точно бык увидел красную тряпку. Не ожидал, что ответочка прилетит. Так я ему не его воздыхательница, хлопающие нарощенными ресницами. Я и клюшкой по хари заехать могу. У меня все в порядке, цедит сквозь зубы. А вот тебя, смотрю, очень интересует. Это моя составляющая часть. Столько забот и советов. Язвительно парирует, быстро взяв свои эмоции под контроль. «Женский хоккей? серьезно? Я думал, его запретили Всемирной ассоциации Ненужных Вещей. Этот парень-самоубийца? Он только что назвал женский хоккей ненужным. Что за двойные стандарты? Если бы кретин только знал, кто сегодня ловил его шайбы, и как бы не был велик соблазн раз и навсегда поставить на место говнюка, Я молчу, точно рыба. Тёма, это все ради него, не меня. Кстати, сегодня же нет в расписании женской команды. Хмурит брови, подозрительно на меня косясь. Но вот почему его мозг начинает подавать признаки жизни в самый неподходящий момент? Но был бы и дальше себе просто красивым и накачанным. Так нет же, этот гадёныш умеет думать и сопоставлять что мне совсем не на руку. У меня брат хоккеем занимается, его пришла морально поддержать. Не знаю почему, но начинаю оправдываться. А Дуванов? Не спрашивает, а утверждает. Я не удивлена. Он еще в первую нашу встречу пробил мое имя. Полагаю, там целое досье на стерву, осмелившуюся перечить его непревзойденному совершенству. Очень не рада была тебя видеть, Клюев, но мне пора. Плечо уже реально начинает болеть от всей этой амуниции и клюшки. Клянусь, все это барахло весит тонну. Взаимно златинда. А затем он выкидывает нечто совершенно странное, решительно делает два шага на меня, забирает сумку с плеча и, развернувшись, идет по направлению к холлу, откуда доносится шумыгам. Должно быть, уже вывесили результаты. Эй! Кричу на наглецу, бросаясь за ним вслед. «Ты чего? Отдай!» Хватаюсь за сумку, но с тем же успехом я могла бы посоперничать с самуистом. Однако легкое движение парня, и он отцепляет мою руку. Прет тараном через толпу, пока не находит моего близнеца. «Нашел себя?» — грубо спрашивает. «Да», — озадачно кивает Артем. Переводит взгляд на не менее ошарашенную меня. Что стоит позади Клюева? Молодец, прошел. Но если будешь заставлять сестру таскать свое барахло, очень быстро вылетишь. Холодно отрезает, вручая Артему его сумку и клюшку. Собственно, на этом Клюев просто разворачивается и был таков. Что это было? Биполярное расстройство? Мозги у этого парня явно набекрень. Злат, ничего не хочешь рассказать? Как-то хитро на меня поглядывая, спрашивает Тёма. Раздраженно фыркаю и выпаливаю. «Нечего рассказывать».